Александр Иванович Куприн Все люди, наделенные талантом — писатели, поэты, художники, композиторы — отмечены в жизни особым знаком. Все они, по примеру Господа Бога, творящие мир из ничего, ибо всякое творчество есть создание фантазии, то есть именно творение из ничего, непременно отличаются от людей обычного типа. И жизнь их, если не внешне, то хотя бы внутренне, всегда сложная, вся в срывах, взлетах, в запутанных петлях, и для постороннего наблюдателя непонятно и неприемлемо. Многое, как и в жизни каждого человека, конечно, скрыто от чужого глаза. Но биографы, принимающиеся изучать заинтересовавшего их талантливого человека, открывают иногда совершенно удивительные и странные черты поступки и настроения. Все они, эти носители таланта, не в обиду, будем сказано, а в вознесение. Все они с сумасшедшенкой. Нельзя брать на себя безнаказанно миссию Господа Бога. За это накладывается на человека печать. Он должен платить. Поэтому и мерка, применяемая к нему, должна быть особая. Находя в нем то, что в обычном человеке считается пороком, надо понимать и принимать это как знак «плачу за избрание». Многие писатели кончили настоящим сумасшествием. Стриндберг, Бальмонт, Мопосан, Гаршин, Ницше. Но и нормальные почти все были со странностями, которые удивляли бы в простом смертном, но в человеке талантливом особого внимания не привлекали. «Чудит! Все они такие!» Творческая работа разбивает и измучивает человека до последнего предела. Один здоровенный молодой писатель-юморист – Жаловался, что даже он, закончив рассказ, весь дрожит и долго не может успокоиться. Нервное напряжение во время работы у многих напоминает какое-то припадочное состояние, транс, при котором проявляются разные причуды. Один не может писать, если в комнате открыта дверь. Другой, если в квартире никого нет. Третий может писать только в кафе на террасе и чтобы мимо ходили люди. Леонид Андреев работал только ночью, Шагал по большому темному кабинету и диктовал переписчице, сидевшей у крошечной лампочки. Достоевский диктовал, лежа в постели, повернувшись лицом к стене. Эдгар По ставил ноги в холодную воду. Алексей Толстой клал на голову мокрую тряпку. Впрочем, легче перечислить писателей без причуд, чем с причудами. Кое-кто из писателей рассказывал, что если во время работы, если то, что называется вдохновением или фантазией, разгорается слишком сильно, то им овладевает такое чувство, будто он не может справиться с той волной, которая накатила на него. Именно накатила, как на хлыстов во время родения. И тогда приходится бросать работу и немножко отходить. Хлынувшая на него волна как бы не им создана, а посылается неведомой силой, чтобы выявить себя — чтобы через него войти в мир. И не всегда может избранный с этой страшной силой справиться. Писателям любят давать добрые советы. Вот работайте здесь, на балкончике. Такой чудесный вид, море, горы. Подумайте, сколько это вам даст вдохновения. Не понимают, что во время работы писатель не видит ни моря, ни гор, ни помойной ямы, ничего. Он видит только то, куда его увело. И иногда из этого мира не сразу может вернуться в мир реальный. Один писатель как-то растерянно спросил, «Господи, да с каким же это я дураком весь день сегодня разговариваю?» И вдруг вспомнил. «Ах да, это я его утром выдумал в новом рассказе. Вот и ходят теперь за мной и не отвязаться». Выдумал его на свою голову. «Ну что теперь, надоел он мне? Напиться, что ли?» Ну и, конечно, напился. Не валерьянку же принимать. Уж очень было бы по Люди с писательской работой незнакомые думают, что можно очень удачно сочинять, если хорошо выспался, погулял, подышал свежим воздухом, сел у окна и любуешься пейзажем. На это большинство писателей ответят воплем «Ничего не сочинишь!». Компелитивную работу, описание чужой жизни и трудов — это возможно, но напряженную, творческую, вдохновенную — никогда. Это, конечно, странно, но бессонная ночь, беспутная жизнь, суматоха, неразбериха, когда человеку мешают сесть за письменный стол, какие-нибудь полотеры грохочут в соседней комнате. Неожиданно разгорается фантазия, и человек ждет только момента, когда сможет устроиться и записать то, что накатило. Устроится соответственно своим причудам и будет работать. Трудная работа, писательское святое ремесло. Часто может быть даже подвиг поэтому судить их и человеческую жизнь их надо судом особым надо понимать и до того не похожа жизнь писателя на жизнь мирного обывателя что вспоминается такая история как то в обществе приятный господин с круглой физиономией и веселыми глазами молодой собаки сказал а мне ровно столько же лет сколько блоку и кто то в ответ возмущенно буркнул что за вздор почему вздор — удивился ровесник Блока. — Я родился в том же году, в том же месяце и того же числа. — Да, но все таки это совсем не то, — не сдавался буркнувший. Ему до такой степени казалось невозможным, что у этого господина было что-то общее с Блоком, что даже одинакового возраста душа его не принимала. — Как так не то? — Не те годы прожиты. счетом те, качеством — не те. И говорить об этом смешно, раз не понимаете этого, не объяснишь. На том разговор и кончился. Давно, когда еще не были опубликованы ни дневники, ни письма Льва Толстого, считали его богатым, сытым барином, окруженным многочисленным семейством, патриархально проживающим в своем имении, спокойно и много работающим. Оказалось, что жизнь спокойного барина — сплошная истерика, Черное, тяжелое, жуткое. Навалился на человека кошмар и душил, и задушил. За ним вспоминается иступлённый эпилептик Достоевский, безумный Гоголь, беспокойный Державин, истерик Тургенев, неврастеник Григорович. Даже толстый дядя Гончаров, и тот страдал манией преследования и видел призраков. Современников наших мы сами знаем». Как-то раз в тесном писательском кругу затеяли мы определить, к типам какого писателя можно отнести данного человека. Прежде всего занялись, конечно, литераторами. Вот, например, Гоголя со всей его странной судьбой и характером, Гоголя, сжегшего конец мертвых душ, мог бы написать Толстой. Очень ясно поддается определению Чехов, он мог быть героем романа, написанного Тургеневым точнее говоря, Чехов, вся его личность и вся история его жизни могли бы быть написаны Тургеневым. Льва Толстого с его бесконечными исканиями, с душевными сдвигами и уходом мог бы написать Достоевский. И, как это ни странно, его мог бы написать, грозно его осуждая, сам Лев Толстой. Так вот, применяя этот метод к Куприну, можно сказать, что Куприн был написан Кнутом Гамсуном — в сотрудничестве с Джеком Лондоном. Это — сочетание скрытой душевной нежности с безудержным разгулом и порою даже жестокостью — это все мог бы выдумать или Гамсун, или Джек Лондон. Надо мною посмеиваются, что я в каждом человеке непременно должна найти какую-то скрытую нежность. Это говорят, как в рассказе Бориса Пантелеймонова. «Каждый кому-то не Иван, а Ванечка». Я отшучиваюсь. Да-да, и Каин был для мамаши Евы Каинушечка. Но, тем не менее, в каждой душе, даже самой озлобленной и темной, где-то глубоко на самом дне, чувствуется мне присушенная, пригашенная искорка. И хочется подышать на нее, раздуть в уголек и показать людям. Не все здесь тлен и пепел. Много рассказывают о безудержных купринских кутежах, злых забавах, Как травил он в пьяной компании кошку собаками, как видел в одесском ресторане попугая в клетке, и кто-то сказал, что если попугая накормить укропом, то он погибнет в страшных мучениях. И будто бы услышав это, Куприн всю ночь ездил по городу, искал укропа, чтобы накормить попугая и посмотреть, что из этого будет. Но была зима, и свежего укропа он не достал. Часто приходилось видеть в литературном ресторане Вена, как бушует в своей компании Куприн, как летят на пол бутылки, грохают об пол стулья, гремит крепкая ругань со словами из народной анатомии, как ведут кого-то под руки мириться и оробевшие мирные люди спешат от греха подальше убраться по домам. Бесшабашный кутило, пьяный буян, но и во внешней жизни своей целиком не укладывался он в эту скверную рамку. Было в нем многое, о чем следует рассказать. Он, конечно, не был добряком, как думают некоторые на основании его рассказов. Но в нем было благородство, в нем было доброжелательство. Он не хватал и не прятал от друзей каких-нибудь выгодных возможностей, как это, к сожалению, часто бывает. Он всегда с готовностью рекомендовал издателям товарищей по Перу, говорил о них с переводчиками. Помню такой довольно показательный случай. «Я завтракала у Куприных», и уже собиралась идти домой, но он усиленно удерживал меня. Посидите немножечко. Сейчас должна прийти одна голландская переводчица. Я непременно хочу вас с ней познакомить, она может вам пригодиться. Но переводчица не пришла. И в тот же день я пошла к писателю, с которым была в самых дружеских отношениях. Когда меня впустили, его домашние плотно закрыли дверь в его комнату. «Он болен?» — спросила я. Нет, у него голландская переводчица. Я поняла. Боялись, что она заинтересуется моими рассказами. Вспомнился Куприн, уговаривавший меня познакомиться с ней. Куприн искренне радовался чужому успеху, как художественному, так и материальному. Он не был завистлив, и у многих оставила себе хорошую память. Занимая одно из первых мест в нашей литературной семье, он был необычайно скромен и доступен. К нему приходили маленькие писатели, и всех он принимал радушно и добродушно. Только про одного, тоже маленького, но очень высоко державшего собственное знамя, как-то сказал. «Мне с ним трудно. Уж очень он знаменит». Читатели Куприна любили, и многие, не знавшие его лично, даже как-то умилялись над ним, считали добряком, простым, милым человеком. Может быть, от того, что писал он просто, без вывертов, которые так ненавистны широкой публике. Честно писал, не красуясь и не презирая читателя, я, мол, пишу, как хочу, а если тебе не нравится, значит, ты дурак. «Этот офицер хорошо пишет», — сказал Толстой о начинающем Куприне. Куприн был настоящий коренной русский писатель, от старого корня. Когда писал, работал, а не забавлялся и не фиглярничал. И та сторона его души, которая являлась в его творчестве, была ясна и проста, и компас его чувств указывал стрелкой на добро. Но человек, Александр Иванович Куприн, был вовсе не простачок и не рыхлый добряк. Он был очень сложный. Жизнь, в которую его втиснула судьба, была для него неподходящая. Ему нужно было бы плавать на каком-нибудь парусном судне, лучше всего с пиратами, Для него хорошо было бы охотиться в джунглях на тигров или в компании бродяг-золотоискателей по пояс в снегу спасать погибающий караван. Товарищами его должны быть добрые морские волки или даже прямые разбойники, но романтические, с суровыми понятиями о и чести, с круговой порукой, с особой пьяной мудростью и честной любовью к человеку. Он всегда чувствовал на себе кепку, пропитанную морской солью, Ищурил глаза, ища на горизонте зловещее облако, грозящее бурей. Как-то на банкете Возрождения, говоря тост, он назвал сотрудников газеты «товарищи-матросы нашего корабля». Это было именно то, что он чувствовал. Зверски пьяный, он травил кошку собаками, но мог бы на пожаре кинуться в огонь, чтобы спасти котенка. Может быть, тоже в пьяном виде, но не в этом дело. Дело в том, что был способен на поступок, на который не всякий добряк решится. Внешность у Куприна была не совсем обычная. Был он среднего роста, крепкий, плотный, с короткой шеей и татарскими скулами, узкими глазами, перебитым монгольским носом. Ему пошла бы тюбетейка, пошла бы трубка. Было в нем звериное и было нежное. Рассердится, и сразу зрачки по-звериному съежатся жестко и радостно. Зверь ведь радуется, когда злобно поднимает для удара когтистую свою лапу. Для Куприна, как для зверя, много значили обоняние, запах. Он нам говорил, что принюхивается к людям. Потяну носом и знаю, что за человек. Помню, как-то в обществе показала я ему красивую даму. «Что скажете, Александр Иванович, правда хороша?» Ответила отчетливо и громко. «Дура собачья». У нее от морды редькой пахнет. Любил духи Рос Жекемино до блаженной радости, если надушить этими духами письмо, будет носить его в кармане без конца. Любил и понимал зверей. Пока был здоров, бегал по утрам в Булонский лес смотреть на верховых лошадей. Интересовался не столько статями породистых коней, сколько красотой, игрой мускулов, нарядным шагом, атласистым волосом. Любовался по-звериному. Как-то Алексей Толстой сказал «Совсем мы мохом обросли. Видел сегодня Куприна. Сидит, гладит рыжего кобеля и счастлив». Был ли он так уж счастлив, не знаю. Но что общение со зверями было всегда для него радостью, в это верю. Последние годы, когда он хворал и редко выходил из дому, была у него кошка. Он с ней много разговаривал. Как-то зашедшие к нему друзья застали его очень расстроенным. Все сегодня с утра не клеится. Гонорар в газете сбавили, кошка чего-то на меня дуется, не понимаю от чего. Доктор запретил пить кальвадос и велел лежать. Все не клеится. Но чего кошка-то обиделась? Кошка была для него очень близким существом последним представителем звериного мира, который он так любил. Уезжая в Россию на Парижском вокзале, усаживаясь в вагон, он больше всего заботился о кошке. Волновался, не забыли ли захватить кошку. Он понимал, что жизнь его переломилась, что едет он на родину не жить, а умирать. И обеими руками держался за это последнее, любимое. свое звериное. «Где кошка? Дайте же мне кошку!» С Александром Ивановичем Куприным встретилась я в самом начале моей литературной жизни, когда только что появился в газете «Новости» мой святочный рассказ. И вот у кого-то за ужином моим соседом оказался Куприн. «Это не вы ли написали рассказ у Натовича?» «Я, что?» «Очень скверный рассказ», — убежденно сказал он. «Бросьте писать. Такая милая женщина, а писательница вы никакая, плюньте на это дело». Куприн был крепкий, сытый, с глазами веселого тигра. «Посмотрела я на него и думаю, а ведь он, наверное, правду говорит». Как это ужасно! Значит, больше писать не буду. Так бы и перестала, если бы не вмешалась в это дело моя любовь к красивым башмакам. А вмешалась она так. Сидела я с друзьями в одном из литературных ресторанчиков, вероятно, в Вене, и подсел к нам Петр Пильский. «Отчего, — говорит, — вы больше не пишете?» «Не могу», — вздохнула я. «Таланта нет, писательницы я никакая». «Что за вздор! Вот начинается новая газета, будет выходить по понедельникам. Нужны маленькие рассказы, попробуйте!» «Да не хочется! Раз нет способностей, так нечего лезть!» «А вы попробуйте, заплатят 12 рублей, а за эти деньги можно купить у Вейса прелестные башмачки. Вы же любите красивые башмачки?» «Ну еще бы! Я-то! Да больше всего на свете!» «Ну так вот, не откладывайте!» «Пишите рассказик и сразу бегите к Вейсу за башмаками. И торопитесь, откладывать нельзя». Раз дело шло о башмаках от Вейса, то, конечно, откладывать было нельзя. В ту же ночь рассказ был написан, а утром Василевский и «Небуква», редактор-издатель «Понедельника», заехал за ним. Рассказ понравился, его напечатали, но мне было как-то беспокойно. Хвалят, думаю, просто из любезности. А способности-то ведь все таки нет». Но деньги получены, башмаки у Вейса куплены, значит, и бездарностям есть на свете место. Дней через десять встречаю Куприна. От страха вся съежилась и отвожу глаза, чтобы он меня не узнал. Сейчас начнет разделывать меня под орех. Но еще издали делает приветственные знаки и идет прямо ко мне. «Милая!» — кричит. «Да чего хорошо написала, голубчик мой умница! Чего же до сих пор ничего не писала!» смеются он надо мной, что ли?» «Да ведь вы же, Лепичу, сами сказали, что писательница я никакая, вы же мне запретили писать!» «Ну как же это я так? С чего же это я?» И так искренне радовался и всем кругом цитировал отрывки из этого самого рассказа, что не поверить ему я не могла, так же искренне, как и в тот раз, когда он говорил, что я никакая. Поверила и стала писать. Но если бы не прельстил меня Пильский башмаками от Вейса, не пришлось бы Куприну на меня радоваться. В этих самых башмаках и зашагала я по своей литературной тропинке. А Куприн на всю жизнь остался самым дружеским ценителем моих произведений. И бывало так, что уже статья моей новой книги напечатана, а он приходил в редакцию и говорил, а я хочу еще и от себя дать об этой книге отзыв. И отзыв всегда бывал очень для меня лестный. Надо заметить, что такое доброжелательство — явление в писательском кругу чрезвычайно редкое, почти небывалое. Повторяю, он был очень хорошим товарищем. Жил Куприн в эмиграции, он, его жена, Елизавета Маврикиевна и молоденькая дочь. Очень странно. Вечно в каких-то невероятных долгах. Должны десять тысяч в мясную. Все удивлялись. «Ну какой парижский мясник станет отпускать столько в долг русскому беженцу?» Для Куприна устраивали сборы. У него были преданные друзья, выручавшие его в трудную минуту. Елизавета Маврикиевна открыла маленькую библиотеку и пищебумажный магазин. Все шло скверно. Одно время жили на юге. Там он сдружился с местными рыбаками, и те брали его с собой в море на рыбную ловлю. Он, наверное, как мальчик играл в настоящего рыболова, хмурил брови и надвигал на лоб мятую, пропитанную морской солью фуражку. Он писал рассказ про то, как надо готовить боябес, какую следует выбирать рыбу, морского угря и, главное, колючую рыбку, без которой из боябеза ничего не выйдет. Писал с любовью, сознанием дела, и чувствовалось, как дорог ему весь этот рыбачий быт, как он радостно вживается в него, как чудесно играет». Пропадал на рыбной ловле по целым дням. Вечером Елизавета Маврикиевна бегала по всем береговым кабачкам, разыскивая его. Раз нашла в компании рыбаков с пьяной девицей, которая сидела у него на коленях. «Папочка, иди же домой!» — позвала она. «Не понимаю тебя», — отвечал Куприн тоном джентльмена. «Ты же видишь, что на мне сидит дама? Не могу же я ее побеспокоить!» Но общими усилиями даму побеспокоили. Он всегда любил и искал простых людей, чистых сердцем и мужественных духом. Долгое время дружил с клоуном, любил циркачей за их опасную для жизни профессию. Как-то, встретив у меня молодую, очень буржуазную даму, он вполне серьезно убеждал ее бросить все и поступить в наездницы. «Вот родители не позаботились о вас», «Не дали вам настоящего воспитания. Вы где учились?» «В институте?» «Ну, вот видите. Ну на что это годится? Раз родители вовремя не позаботились, попробуйте исправить их ошибку. Конечно, на трапеции работать вам было бы уже трудно, поздно спохватились, упустили время. Но наездница из вас может еще выйти вполне приличная. Только не теряйте времени, идите завтра же к директору цирка». Стиховку Прин вообще не писал. Но было у него одно стихотворение, которое он сам любил и напечатал несколько раз, уступая просьбам разных маленьких газет и журналов. В стихотворении этом говорилось о его нежной тайной любви, о желании счастья той, кого он так робко любит, о том, как броситься под копытом чащихся лошадей, и она будет думать, что вот случайно погиб славный и почтительный старик. Стихотворение было очень нежное, в стиле «мопасановского», Форт comme очевидно, этим романом и навеянное. Вот оно, это стихотворение, и открывало тайный уголок романтической души Куприна. Все знают его как кутилу, под конец жизни даже больного алкоголика, но ведь не все знают тайную нежность его души, его мечты о храбрых, сильных и справедливых людях, о красивой, никому неизвестной любви. Никто не знает, что три года подряд 13 января в канун русского Нового года он уходил в маленькое бистро и там, сидя один за бутылкой вина, писал письмо нежное, почтительно любезное, все той же женщине, которую почти никогда не видел, и которую, может быть, даже и не любил. Но он сам, Александр Иванович, был выдуман Гамсуном, и, подчиняясь воле своего Создателя, должен был тайно и нежно и, главное, безнадежно — любить и каждый раз под Новый год писать всё той же женщине свое волшебное письмо. Конец беженской жизни Куприна был очень печальный. Совсем больной он плохо видел, плохо понимал, что ему говорят. Жена водила его под руку. Как-то раз я встретила их на улице. «Здравствуйте, Александр Иванович!» Он смотрит как-то смущенно в сторону. Елизавета Маврикиевна сказала «Папочка, это Надежда Александровна, поздоровайся. Протяни руку». Он подал мне руку. «Ну вот, папочка», — сказала Елизавета Маврикиевна. «Ты поздоровался. Теперь можешь опустить руку». Грустная встреча. Елизавета Маврикиевна решила, что благоразумнее всего вернуться на родину. Пошла в консульство, похлопотала. Оттуда приехал служащий, посмотрел на Куприна, Доложил послу все, что увидел, и Куприну разрешили вернуться. Они как-то очень быстро собрались и, ни с кем не попрощавшись, уехали. Потом мы читали в советских газетах о том, что он говорил какие-то толковые и даже трогательные речи. Но верилось в это с трудом. Может быть, как-нибудь особенно лечили его, что достигли таких необычайных результатов? Умер он довольно скоро. Вот какой странный жил между нами человек. Грубый и нежный фантазер и мечтатель. Знаменитый русский писатель Александр Иванович Куприн.